Глава 33 Через 10 минут давлю на педаль газа, но надолго меня не хватает, довольно большое скопление машин на дороге. Как-то резко погода испортилась, подул ветер, деревья шатают, но дождя нет, да вроде и не передавали на вечер. За Гришкой пришлось подняться самому, потому что парень сказал, что еще не успел собраться. Именно сегодня я бы предпочел дождаться его в машине. В глубине души надеялся, что все же столкнусь с Юлей. Я, к сожалению, ещё не понял, как лучше целенаправленно с ней разговаривать. Но я ошибся. Малёк ждал меня в гордом одиночестве. «Ты что, до сих пор ещё не готов? Как девчонка?» «Да я почти. Разуйся пока. Я ща». И улетел к себе в комнату. Я выполнил наказ парня и продвинулся к открытой настежь двери его комнаты. «Можно?» «Да-да, входи, сейчас. Минутка, и я кое-что тебе покажу». «Так, интересно, что ты опять задумал?» «Момент». Гришка сидит, упершись в компьютер, и с воодушевлением щелкает мышкой. «А вы что, поссорились с Юлькой?» «Мы?» «Да как-то уж очень загадочно протянул Малец. Я подождал минуты три, раздумывая, как все же лучше установить контакт с Юлей. С одной стороны, я ее понимаю. Недоговорки – это действительно не очень честно, а в каких-то случаях переравнивается к обману. Но бывают моменты, когда и правда лучше промолчать, или сообщить позже, чем раньше. Что она так возмутилась из-за подобного пустяка? «Все, можно смотреть!» «Так, и что там?» Встал со своего места и, чтобы самому разместиться, за шкирку играючи оттащил Гришку от сидения, потому как сам парень даже не шелохнулся. «Кстати, удобное у него кресло. Понял, что я уже крайне заинтересован, когда увидел фотографию из вчерашнего отпуска. Я, Юля и Гриша. Наши общие селфи. Все улыбаются, все счастливы. Мы действительно стали настоящей семьей за это время» хоть и живем не вместе. Фото будто вставлено в нарисованную рамку с осенними листьями. Вообще-то очень мило и уютно. Да, пожалуй, дома всегда уютно с любимыми. Точнее, дом и уют там, где они. Наверное, нужно что-то сказать. Ты обрабатывал фотографии? Да нет же! Это же фотокнига! Листай дальше! И я пролистал все. Не так много тут разворотов, но идея и воплощение мне очень понравились. Гриша почему-то везде выбрал осеннюю тематику. Хоть до золотой осени на самом деле еще далеко. А все фотографии светлые, солнечные и летние. Кстати говоря, сюда попали несколько других снимков. Из наших прежних, старых кадров. Я помню каждый из них. Как мы ездили в Ледовый дворец все вместе. На выставку ретро автомобилей, в океанариум. В жизни бы носа туда не сунул. Но разумеется, Юля настояла. И еще много чего. И это многое появилось в моей жизни совсем недавно. Тогда, когда появились два человека. Юля и Гриша. Я понял, что это и есть жизнь. Ни письменный стол и нескончаемые чашки кофе в офисе. Ни дорогие серебристые мерседесы, как у Стива Джобса. непостоянные постоянные переговоры с партнерами и решение проблем, которыми больше просто некому заняться. Ни Не выполнение каждодневных рутинных действий, которые от тебя ждут другие. Жизнь – это обычные совместные походы домой после парка, катание на коньках, даже если на следующие два дня нещадно болят все части тела. Это пакеты с продуктами, когда неожиданно рвутся ручки, а ты умудряешься поймать в полете лишь выскочивший апельсин, и в душе радуешься, что яйца на утренний семейный омлет несешь не ты. Нравится? Что? С таким трудом из собственных мыслей я еще не выныривал, пожалуй, никогда. Книга, говорю, нравится или нет? Печатать будем? И обложку выбирать? А ее можно еще и напечатать? Ну да, выглядеть будет, как обычная книга, только с фотографиями вместо страниц. Тут брови мои взлетели вверх. Я думал, это обычной фотографии в альбом. «Глеб, а ты точно управлял крупной компанией?» Не удержался и поймал хала за ухо. «А это ты к чему?» Надеюсь, в моем голосе прозвучало достаточно угрозы. Хотя кого я обманываю? Угрозы в адрес мальца? Нет, не знаем. «К тому, что ты отстал от жизни. Ладно, изучай пока достижения современных технологий. Так, а когда мы запланировали в следующий раз отрабатывать защитные приемы? Кое-кому придется очень постараться». Иначе все тело будет болеть в точности, как у меня после коньков. А я тебе тортик пока принесу. Твой любимый, с печеньем. Почему мне всегда кажется, что парнишка не по годам невероятно проницателен и сообразителен? В желудке немедленно заурчало. Когда я ел в последний раз? Не помню. Ты в кого такой обходительный? Сам не знаю. Просто хочу еще кое-что тебе показать. Ладно, чай тогда захвати, если не сложно. Ага, сейчас. Разбежался. У меня не десять рук, так что давай помогай. «Ладно, чертенок, ради Юлиного печенья я согласен на все». Не ожидая подвоха, шлепаю на кухню за Гришей. «Ставь чайник!» Кажется, мы только что поменялись ролями взрослый ребенок. «Глеб, а что у вас с Юлей сегодня случилось?» «Гриша, я не думаю, что это хорошая идея – вмешиваться в мои отношения с твоей сестрой». Я быстренько щелкнул кнопкой. Чайник вскипел за три секунды. Кто-то предусмотрительно согрел его заранее. «А, ну раз так, то ладно, разбирайся сам». Малец с хитрым и торжественным видом наконец-то распахивает холодильник, и прямо передо мной на стол медленно опускается торт. Тот самый, который Юля теперь делает на троих, с размокшим от сгущенки печеньем. От одного взгляда на сие произведение с подтекстом сердце упало в пятки.